Глава седьмая «Ты жестокий и негуманный солдафон», — сообщил мне Дед во второй половине третьего с начала наблюдения дня. «У меня будет остеохондроз, и я подам на тебя в суд. Замучаешься выплачивать моральный вред. Я не могу больше жить, как это...» Тут он полистал свой блокнот. «О, е, раком!» Не могу, раком. Тед естественно шутил. Но на его физиономии была такая кислая мина, что вполне можно было поверить в серьезность сказанного. Я в очередной раз ободрил шефа, пообещав очень скорую развязку, и не стал отпираться от обвинения в негуманности, хотя, по моим критериям, журналист был в корне неправ. Да, разумеется, С точки зрения цивилизованного европейца это было дико. Вместо того, чтобы остановиться по адресу, рекомендованному Ахмедом, и отдохнуть там в относительном комфорте, мы тихо проехали через халаши, притормозив на въезде и выезде, чтобы объясниться с бойцами отряда самообороны, торчавшими на КПП. Зафиксировали место расположения усадьбы номер 45 по улице Лермонтова которая оказалась единственной улицей в селе, и, удалившись от поселка, километров на пять свернули в лес. Здесь я замаскировал машину и кратко объяснил Теду, какую цель преследую. Прихватив минимум продуктов и вещей, потребных для трехдневной засады, мы вернулись к селу, осторожно перемещаясь между деревьев по склону холма, круто завиравшему вверх, в этих местах лес произрастал на скалах, самовольно запуская корни в древнюю каменную гряду. Потаскав за собой англичанина часа полтора, я наконец обнаружил подходящее для наблюдения местечко и сообщил своему коллеге, что мы прибыли куда надо, и будем здесь жить. Село лежало под нами в 300 метрах и прекрасно просматривалось, от околицы до околицы. Мы расположились в небольшой скальной впадине, этакой природной воронке, пология края которой заросли низкими кустами какой-то лебеды. В этой воронке мы с Тедом проторчали три ночи и два с половиной дня. Наконец терпение моего шефа заметно истощилось, одновременно с запасом провианта. Я не учел... Равнинный аппетит британца. По дну воронке приходилось передвигаться на полусогнутых, поскольку, несмотря на обилие кустов, имелся риск быть обнаруженным кем-нибудь из сельчан. Тет был отчасти прав. Мы терпели эти неудобства три дня и, помимо всего прочего, страшно мерзли ночами и страдали от жары в дневное время. Ежели приспечивало понадобности, Приходилось ползком продираться через кусты и удаляться от воронки метров на двадцать. В общем, сплошной неудобняк. Возмущение шефа я понимал, но внутренне был с ним не согласен. Мне, например, хватило бы раскидистого дерева, торчавшего где-нибудь неподалеку от околицы. Забравшись на него, я мог бы просидеть там 3-4 дня ничем не обнаруживая своего присутствия. Только наличие пассажира заставило меня искать комфортабельное место, расположенное на значительном удалении от объекта наблюдения. В процессе обозревания я очень ненавязчиво разъяснил Теду этот момент, но он не обратил на мои пояснения никакого внимания, упершись на том, что каждый человек имеет право на комфорт и уют. — Ничего, коллега, осталось немного, — успокоил я Теда. — Задомчую, сегодня нашей засаде конец. Полистав блокнот, британец сопоставил идиоматический оборот в моей заключительной фразе с у него объяснялками, покосился на мою задницу и, буркнув свое «О-е», растянулся на дне воронки попытавшись изобразить дремоту. Заняться было нечем. За эти трое суток мы обсудили все, что можно, оспорили буквально все, что вызывало сомнения как у меня, так и у журналиста, и успели узнать друг о друге массу разнообразных ненужных подробностей. Я рассказал Теду про зверство Ахмеда, и он вначале не поверил. Прогматик хренов. — Факты есть? Очевидцы? — Есть, есть, — уверил я коллегу. — Очевидцы есть, и место захоронения известно. Вот доберутся туда федералы, там и посмотрим. Затем я добавил, что между делом умертвил Ахмеда, и Тед моментально надулся. Выдержав некоторую паузу, я соврал что обладатель меча, волчара, бросился на меня с кинжалом. Мы бились долго и с переменным успехом. Жизнь моя висела на волоске, но в конечном итоге я приложил титанические усилия и я держал победу. Одно вранье влечет за собой другое. Тед тут же начал задавать дурацкие вопросы, типа... А куда смотрели те, что сидели во дворе? Зачем Ахмед ни с того ни с сего вдруг бросился на меня? Почему я вообще возвратился обратно в село? Ну и так далее. Пришлось изворачиваться и одухутворенно сочинять на ходу, изображая честность во взоре. Наверное, я прирожденный лгун. Британец в завершении расспросов немного просветлел ликом. Вроде бы и поверил. Но я прекрасно понимал его состояние. Для закона послушного, гражданина Европы, жизнь человека — это святыня. Чтобы отнять ее, потребны весьма и весьма значимые причины. Ну ничего, британец, будут тебе причины. Сколько хочешь, будут. А что ты собираешься делать... С этим Бесланом. И вдруг ни с того ни с сего заинтересовался Тед, когда я уже несколько поуспокоился и расслабился. Ты его тоже будешь убивать? Беслан, закоренелый преступник, пояснил я. Он почти два года в духах. Это значит, что он все время грабил, насиловал и убивал. Ну, я нападу на него сзади так, чтобы он не видел, спеленаю и допрошу. При этом я подвергаюсь такому же риску. Если он окажется ловчее, ну, тут уж как получится. После этого тет замкнулся и некоторое время общаться не желал. Мне пришлось изрядно подопряться, чтобы убедить британцев в том, что большинство из духов — конченые негодяи, а вовсе не душки. Я никудышный агитатор, как уже отмечалось выше, но кое-какие сдвиги в плане идеологической обработки все же появились. К концу нашего сиденья Тед уже не темнел лицом и не леденел взором, когда я упоминал о необходимости кого-то зачистить из публики, располагающейся на противоположном плацдарме. Беслан появился в 1545. Я уже неоднократно замечал, что когда кого-то очень долго ждешь, уже не надеешься на результат, то внезапное появление объекта, как правило, застает тебя врасплох. У меня, например, такие внезапные появления объекта, ожидания, сопряжены с выходом из дремотного состояния и последующим за этим резким скачком давления. Ждешь, Привыкаешь к обстановке, только бдительность утратил, задремал, тут оп-па, на тебе, вот оно. Пульс резко учащается, кровь мгновенно приливает к голове. В большинстве случаев у обычных людей такие неожиданные виражи способны вызвать буйство, психофизиологический ступор или прединфаркт на состоянии. Это вполне нормальная реакция. У меня же она практически незаметна. Хотя, ну, скорее всего, если мне посчастливится дожить до пенсии, эти ожидания сделают меня полноценным психом. Ну а пока я даром что сыч, никого никогда и нигде не проспал. За это и держат. Итак, в 15:45 кусать номер 45 что по улице Лермонтова подкатилась сиреневая нива, притормозила на время, выпустила из себя одного типа с автоматом и убралась в освояси, выехала через КПП на другом конце села. Человек быстро вошел в калитку и скрылся за собором усадьбы. Весь процесс с момента высадки объекта из салона автомобиля до момента вхождения его в калитку занял 9 секунд. За это время я успел выйти из дремотного состояния, сделать короткий выдох, сцапать бинокль и на краткий миг поймать в объективы лицо подконтрольного. Оригинал имел весьма значительное сходство с изображением на полароидной фотографии. Это был Беслан. — Ну, здравствуй, мой хороший. Пробормотал я и сполз на дно воронки. Теперь оставалась самая малость — забраться в село, тихонечко выкрасть Чеха с родного подворья, утащить его подальше и где-нибудь на фоне необузданной живописной горной природы хорошенько допросить. — Хм, — я пожал плечами, — всего-то делов.